— Он не знает, о чем толкует, — сказал Карл, — так и запишите в своем блокноте. Тони записал. Маршал не повышает голоса, но держится так спокойно, что его словам по неволе веришь, хотя он еще очень молод. Одет он в тщательно отутюженный темно-синий костюм двойку. Наверное, он шестым чувством угадал, что сегодня будет знаменательный день. «Невозможно представить, где он носит свое оружие. Кольт 38-го калибра с шестидюймовым стволом. Сегодня утром на нем нет шляпы его, знаменитой Панамы, которая у него на голове, когда он застрелил Эммета Лонг. Карл поднял с пола бинокль Норма и всмотрелся в цепочку машин. «Люди в машинах напялили балахоны, только трое рядом с Нестером нет. Они во стрелке. Не спуская с ней глаз». Нестор надел старый значок и военный орден. Значит, выскочка воевал. Бывал в бою. Они услышали треск. Нестор поднес к арту рупор. — Норм, целься в последнюю машину, — велел Карл. — От багажника последней машины до пушки рощи меньше десяти футов. С нее и начинай. Нестор, скорее всего, даст нам пять минут, чтобы мы подни руки вверх и выходили, иначе он сделает то, что сочтет нужным. как только болтать «Дай очередь слева направо. Не пропускай ни одной машины. Бей по покрышкам. И не спускай палец спускового крючка. Дойди до Нестора и остановись. Посмотрим, что они сделают». Норм прицелился в правое заднее колесо последней машины. Нестор начал. «Даю вам! Ребята, пять минут!» Норм прошел с очередью по купе и седанам. Пистолет-пулемет так ходил у него в руках. Карл наблюдал в бинокль, а Тони съежился от грохота. — Середине-то взял выше, — заметил Карл. — Похоже, ранил те, кто сидит в двух средних машинах. — Он не слушается, — объяснил Норм. — Да, вижу кровь у них на балахонах. Они вылезают с другой стороны. Карл сообщал обо всем спокойным тоном, а Тони записывал и смотрел, как кусклановцы торопливо вылезают с другой стороны и прячутся за машинами. Из соседней комнаты донеслись выстрелы. Джек Белмот стрелял прицельно. Карл опустил бинокль и посмотрел на Хейди. «Скажи ему, я велел прекратить огонь». Хейди побежала в соседнюю спальню. в окна стояли Джек и вайолет Джек стрелял по машинам. Хейди оттолкнул Вайолетт в сторону. «Маршал велел прекратить огонь». «Вот как!» Джек поднял Винчестер, выстрелил еще раз, потом повернулся Хейди. «Он хочет посмотреть, что они намерены делать», — пояснила она. «Они вооружены», — ответил Джек. «Чем же они, по его мнению, намерены заняться?» Нестор стоял в укрытии за машиной и разглядывал здание ночного клуба. Вот он повернулся к своим подручным. Они ползали за колесами, и их белые балахоны напоминали груды выстерного белья, навальные на дороге. Время от времени в вырезах от строконечных капюшонов поблескивали глаза. Мстители посматривали сквозь окошки машин на дом. Братья Уайклифф и сынок глядели на Нестора. Тот стоял прямо, руки на бедрах, шляпа надвинута на глаза. Они переглянулись, тоже поднялись. «А что с вами такое?» — устадил Нестор подручных. «Вставайте! Они не посмеют стрелять у вас, они стреляют по покрышкам». Кто-то из клановцев отозвался. Они уже подстрелили кое-кого. Потому что понятия не имеют, как управляться с Томпсоном. Вам нужно его убрать, — приказал Нестор троим стрелкам. Говорю вам, они не собираются никого убивать. А тех парней подстрелили по ошибке. Ну же, доставайте факелы, зажигайте, приготовьте пистолеты, засуньте в штаны спереди, как я учил. Я хочу видеть, как вы пойдете в атаку и вы двинетесь на позицию, будто вас ничто не способно остановить. Как только они увидят огонь, они запаникуют, поднимут руки и побегут, гарантирую». Норм сказал, «Карл, они зажигают факелы, видишь, выходят из-за машин, прибегают к Анаву». «Пусти очередь у них под ногами», — посоветовал Карл. «Они остановятся и задумаются». Он наблюдал, как противник выстраивается цепью. «Десять человек, стоявших впереди, подняли зажженные факелы», — Карл размышлял. «Странно, как будто дурак, — говорит, — вот он я, стреляйте мне в грудь». норм стоя на коленях, поднял ствол Томпсона и навел прицел на середину двора.